Страшный суд Услышав про страшный суд, положено испытывать страх и трепет. Страшный суд – последнее, что предстоит людям. Когда истечет последняя секунда существования Вселенной, люди будут воссозданы, тела их вновь соединятся с душами, чтобы все-все смогли предстать для отчета перед Творцом. Впрочем, я уже ошибся. Я ошибся, когда сказал, что люди воскреснут для того, чтобы быть приведенными на страшный суд. Если принять такую логику, то о христианском богословии придется сказать нелицеприятную вещь. Оказывается, оно представляет своего Бога в довольно неприглядном виде. Ведь мы и просто грешного человека никогда бы не похвалили за такое дело, если бы он вынул из могилы труп своего врага, чтобы по всей справедливости воздать ему то, чего он заслужил и не получил во время земной жизни своей. Несмелов наука о человеке. Казань, 1906 год. Грешники воскреснут не для того, чтобы получить воздаяние за грешную жизнь, а наоборот, потому именно они и получат воздаяние, что они непременно воскреснут из мертвых. К сожалению, мы бессмертны. К сожалению, потому что порой очень хотелось бы просто уснуть, да так, чтобы никто больше про мои гадости мне не напоминал. Но Христос воскрес. А поскольку Христос объемлет собою все человечество, то значит и мы никак не сможем уместиться в могилу, остаться в ней. Христос нес в себе всю полноту человеческой природы. Та перемена, которую Он совершил в самой сущности человека – однажды произойдет внутри каждого из нас, поскольку мы тоже человеки. Это значит, что все мы теперь носители такой субстанции, которая предназначена к воскресению. Оттого я ошибочно считать, что причина воскресения суд. Воскресение будет не ради суда, сказал христианский писатель еще второго столетия Афинагор о воскресении мертвых. Сочинение древних христианских апологетов. Санкт-Петербург, 1895 год. Суд не причина, а следствие возобновления нашей жизни. Ведь жизнь наша возобновится не на земле, не в привычном нам мире, заслоняющем от нас Бога. Воскреснем мы в мире, в котором будет Бог все во всем. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 28 А значит, если будет воскресенье, то будет и встреча с Богом. Но встреча с Богом — встреча со светом. Тем светом, который освещает все и делает явным и очевидным все, даже то, что мы хотели скрыть, порой даже от самих себя. И если то постыдное еще осталось в нас, еще продолжает быть нашим, еще не отброшено от нас нашим же покаянием, то встреча со светом причиняет муку стыда. И если то постыдное еще осталось в нас, еще продолжает быть нашим, еще не отброшено от нас нашим же покаянием, то встреча со светом причиняет муку стыда. Она становится судом. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Но все же только ли стыд, только ли суд будут на той встрече? В двенадцатом веке армянский поэт, у армян он считается еще и святым, Григор Рекаце в своей книге «Скорбных песнопений» написал «Мне ведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом. Но, Божий суд, не есть ли встреча с Богом? Где будет суд? Я поспешу туда». Я пред Тобой, о Господи, склонюсь и, отрешась от жизни быстротечной, не к вечности ль твоей я приобщусь, хоть эта вечность будет мукой вечной. Это литературный и весьма вольный перевод, Григор Нарекацы, Книга скорбных песнопений, перевод на ума гребнева, Ереван тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Буквально и звучит иначе. «Сдержаннее и православнее, но коли близок день суда Господня, то и ко мне приблизилось царство Бога воплотившегося. Кто найдет меня более повинным, нежели и дометян, и филистимлян?» Григор Нарикацы, книга скорбных песнопений, перевод с древнеармянского Дарберян, Меликян и Ханлариан», Москва, 1988 год. И в самом деле, время суда — это время встречи. Но что же более пленяет мое сознание, когда я помышляю о ней? Правильно ли, если сознание моих грехов заслоняет в моем уме радость от встречи с Богом? К чему прикован мой взгляд? К моим грехам или к Христовой любви? Что первенствует в палитре моих чувств? Осознание любви Христа или же мой собственный ужас от моего недостоинства? Именно ранее христианское ощущение смерти как «встречи» вырвалось однажды у московского старца отца Алексея Мичева. Когда один из сослужителей наших, будучи изнурен немощью и смущенной близостью смерти, молился, почти уже умирая, о продолжении жизни, пред ним предстал юноша, славный и величественный. Он с неким негодованием и упреком сказал умирающему – И страдать вы боитесь, и умирать не хотите? Что же мне делать с вами? Да и мне сколько раз было открываемо, заповедуемо, было непрестанно внушать, что не должно оплакивать братьев наших по зову Господа, отрешающихся от настоящего века. Мы должны устремляться за ними любовью, но никак не сетовать о них. Не должны одевать траурных одежд, когда они уже облеклись в белые ризы. Святой Киприан Карфагенский. Книга о смертности. Творение священномученика Киприана епископа Карфагенского, Москва, 1999 год. Напутствуя только что скончавшегося своего прихожанина, он сказал, «День разлуки твоей с нами есть день рождения твоего в жизнь новую бесконечную. Посему со слезами на глазах, но приветствуем тебя со вступлением туда, где нет не только наших скорбей, но и наших суетных радостей». Ты теперь уже не в изгнании, а в Отечестве. Видишь то, во что мы должны веровать. Окружен тем, что мы должны ожидать. Протеерей Алексей Мечов. Надгробная речь памяти раба Божия Иннокентия. Отец Алексей Мечов. Воспоминание проповеди письма. Париж, 1989 год. С кем же эта долгожданная встреча? С судьей, который поджидал нашей доставки в его распоряжение? С судьей, который не покидал своих стерильно правильных покоев и теперь тщательно блюдет, чтобы новоприбывшие не запятнали мир идеальных законов и правды своими совсем не идеальными деяниями? Нет, через нашу смерть мы выходим на с тем, кто сам когда-то вышел нам навстречу, с тем, кто сделал себя доступным нашим человеческим скорбям и страданиям. Не безличностна автоматическая справедливость, не космический закон и не карма ждут нас. Мы встречаемся с тем, чье имя – любовь. В церковной молитве о нем говорится «Твое, Бо, есть ежемиловать и Спасательный, Боже наш». Именно Твое, а не безглазые фемиды и не бессердечной кармы. У Марины Цветаевой есть строчка, которая совершенно неверна по букве, но которая справедлива по своему внутреннему смыслу. Строчка эта такая – «Бог, не суди, ты не был женщиною на земле». В чем правда этого крика? Оказывается, наши человеческие дела, человеческие слабости и прегрешения будет рассматривать не ангел, который не знает, что такое грех, борьба и слабость, но Христос. Христос – это Сын Божий, пожелавший стать еще и Сыном Человеческим. Не сверхчеловек будет судить людей, но Сын Человеческий. «Именно потому, что Сын стал человеком, Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 22. Сын — это тот, кто ради того, чтобы не осуждать людей, сам пошел путем страданий. Он ищет потерявшихся людей. Но не для расправы с ними, а для исцеления. Вспомнить притчу о блудном Сыне. На язык сегодняшних реалий эту притчу я бы переложил так. Представьте, живет стандартная семья из четырех человек в стандартной трехкомнатной квартире. И вдруг младший сын начинает ерепениться, всех посылать куда подальше, на все огрызаться. В конце концов он требует разъезда. Квартира приватизирована. Сын, настаивая на своем праве совладельца, требует, чтобы ему уже сейчас дали его долю. Квартира стоит, скажем, 40 тысяч долларов. Он требует, чтобы ему, как совладельцу-соприватизатору, была выдана четверть. Родители со старшим сыном в конце концов не выдерживают ежедневного противостояния со скандалистом, продают свою трехкомнатную квартиру, покупают для себя двухкомнатную, а разницу десять тысяч долларов отдают младшему сыну, который удовлетворенно и отваливает самостоятельную жизнь. Проходит время, и он, все растративший, потерявший, не приобретший никакого собственного жилья, возвращается к родителям в их квартиру, столь уменьшенную по его капризу. Чем же встречает его отец? оскорбленно выставляет его вон, просит старшего сына попридержать младшенького, пока отеческая длань будет вразумлять юного нахала? В Евангелии притча кончается иначе. Едва разглядев вдали возвращающегося сына, еще не зная, зачем он идет, еще не услышав ни слова раскаяния, отец с радостью выбегает навстречу. Отсюда и слова святителя Феофана Затворника. Господь хочет всем спастись, следовательно, и вам. У Бога есть одна мысль и одно желание – миловать и миловать. Приходи всякий. Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была. Святой Феофан Затворник. Творение. Собрание писем. псково Печерский монастырь. 1994 год. Ведь Ты, Бог, не хотяй смерти грешников. Софокла страшила встреча с судьей, Плутоном. Ты спрашиваешь меня, к какому Богу я сойду? К Богу, никогда не знавшему ни снисхождения, ни милости, но постоянно обличенному в строгую справедливость. Климент Александрийский из Христиане же верят, что их судьбу определит не закон, лишенный всех желаний, но тот, у кого есть желание. Его решения, поэтому можно назвать субъективными и пристрастными. У этого судьи, в отличие от греческой фемиды, нет повязки на глазах. Свои решения он будет сверять не только с тем, что мы и в самом деле натворили, и не только с бесстрастной буквой закона, но еще и со своим планом, своим интересом, своим желанием. И свое желание он не скрывает». «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был». Книга пророка Езекииля, глава 33, стих 11. Бог ищет в человеческой душе такое неокончательно, небезнадежно изуродованное место, к которому можно было бы присоединить вечность. Так врачи на теле обожженного человека ищут хоть немного непострадавшей кожи. Об этом поиске рассказывает эпизод из жития святого Петра Мытаря, память 22 сентября. В Африке жил жестокосердый и немилостивый мытырь, сборщик налогов по имени Петр. Однажды Петр вел осла, навьюченного хлебами для княжеского обеда. Нищий стал громко просить у него милостыни. Петр схватил хлеб и бросил его в лицо нищему и ушел. Спустя два дня мытырь расхворался так сильно, что даже был близок к смерти, и вот ему представилось в видении, будто он стоит на суде и на весы кладут его дела. Злые духи принесли все злые дела. Светлые же мужи не находили ни одного доброго дела Петра, и посему они были печальны. Тогда один из них сказал... Действительно, нам нечего положить, разве только один хлеб, который он подал ради Христа два дня тому назад, да и то по неволе. Они положили хлеб на другую сторону весов, и он перетянул весы на свою сторону. Именно этот рассказ послужил основанием для знаменитой «Луковки» Достоевского. «Видишь, Алешечка», — нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему, — Это только басня, но она хорошая басня. Я ее еще дитей была от моей матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это было. Жила-была одна баба, злющая презлющая, померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит, да и думает, какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу,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 Достоевский братья Карамазовы. Опять же, в древности преподобный Исаак Сирин говорил, что Бога не стоит именовать Справедливым, ибо судит он нас не по законам справедливости, а по законам милосердия. И уже в наше время английский писатель Клайф Льюис в своей философской сказке Пока мы лиц не обрели говорит: Надейся на пощаду, и не надейся. Каков не будет приговор справедливым, ты его не назовешь. Разве боги несправедливы? Конечно нет, доченька. Что бы сталось с нами, если бы они всегда были справедливы? Конечно, справедливость есть в том суде, но справедливость это какая-то странная. Представьте, что я личный друг президента БН. Мы вместе проводили реформы, вместе, пока ему позволяло здоровье, играли в теннис и ходили в баню. Но тут журналисты накопали на меня компромат, выяснили, что я принимаю подарки в особо крупных размерах. БН вызывает меня к себе и говорит, понимаешь, я тебя уважаю, но сейчас выборы идут, и я не могу рисковать. Поэтому мы с тобой давай такую рокировочку сделаем. Я тебя на время в отставку отправлю. И вот сижу я уже в отставке, регулярно беседую со следователем, жду суда. Но тут БН звонит мне и говорит, слушай, тут Европа требует чтобы мы приняли новый уголовный кодекс по гуманнее, по демократичнее. Тебе все равно сейчас делать нечего, так, может, напишешь на досуге. И вот я, будучи последственным, начинаю писать уголовный кодекс. Как вы думаете, что я напишу, когда дойду до моей статьи? Не знаю, насколько реалистичен такой поворот событий в нашей таинственной политике, но в нашей религии откровения все обстоит именно так. Мы подсудимые. Но подсудимые странные, каждому из нас дано право самому составить список тех законов, по которым нас будут судить. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. Если я при виде чего-то греха скажу, вот это он напрасно, но ведь и он человек. То и тот приговор, который я однажды услышу над своей головой, может оказаться неуничтожающим. Авва Исаак Фивийский пришел в Кеновию, увидел брата, впадшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, стал пред дверьми его и сказал, «Бог послал меня к тебе, говоря, спроси его, куда велит мне бросить падшего брата». Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря, «Согрешил пред тобою, прости мне». Ангел сказал ему, «Встань, Бог простил тебе. Но впредь берегись осуждать кого-либо, прежде нежели Бог осудит его. Древний потерик Москва, 1899 год. Ведь если я кого-то осуждал за его поступок, показавшийся мне недостойным, значит, я знал, что это грех. Смотри, — скажет мне мой судья, — раз ты осуждал, значит, ты был осведомлен, что так поступать нельзя. Более того... Ты не просто был осведомлен об этом, но ты искренне принял эту заповедь как критерий для оценки человеческих поступков. Но отчего же сам ты затем так небрежно растоптал эту заповедь? Как видим, православное понимание заповеди «не суди» близко к кантовскому категорическому императиву. Прежде чем что-то сделать или решить, представь, что мотив твоего поступка вдруг станет всеобщим законом для всей вселенной и все и всегда будут руководствоваться им, в том числе и в отношениях с тобой. Не осуждай других, не будешь сам осужден. От меня зависит, как Бог отнесется к моим грехам. Есть у меня грехи, да, но есть и надежда. На что? На то, что Бог сможет оторвать от меня мои грехи, выбросить их на помойку, но для меня самого открыть иной путь, чем для моих греховных дел». Я надеюсь, что Бог сможет растождествить меня и мои поступки. Перед Богом я скажу, да, Господи, были у меня грехи, но мои грехи – это не весь я. Грехи грехами, но не ими и не для них я жил, а была у меня идея жизни, служения вере и Господу». Святитель Николай Японский. Запись в дневнике 1 января 1872 года. «Праведное житие и апостольские труды святителя Николая» архиепископа Японского по его своеручным записям. Санкт-Петербург, 1996 год.